Убийство Джона Кеннеди. США. Даллас. 22 ноября 1963 года. 22 ноября 1963 года в 11 часов 35 минут на далласский аэродром произвел посадку самолет военно-воздушных сил США. В нем прибыл вице-президент США Линдон Джонсон, а пятью минутами позже приземлился второй самолет американских ВВС. В нем находился 45-летний президент США Джон Фиджеральд Кеннеди. Президент и вице-президент, как всегда, летели на разных самолетах, чтобы не подвергать США опасности. В случае катастрофы одного из них сразу лишится двух ведущих политиков. Основной причиной поездки Джона Кеннеди в Техас явилось желание укрепить в этом южном штате, на родине вице-президента Джонсона, свой престиж накануне президентских выборов 1964 года. На выборах 1960 года Кеннеди чуть было не проиграл в Техасе представителю республиканской партии Никсону. Решение Кеннеди совершить эту поездку укрепилось и после скандального приема, который оказали жители Далласа, или, по крайней мере, часть из них, члену правительства США Стивенсона, когда он выступил там с призывом поддерживать политику Кеннеди. Подготовка программы и маршрута поездки Кеннеди была поручена губернатору штата Техас Коннелли и специальному помощнику президента О. Доннеллу. Было решено, что в Далласе на поездку автомобилем от аэродрома до места, где в честь Кеннеди городские власти и бизнесмены планировали дать обед, будет отведено 45 минут. 19 ноября в «Далласских газетах» был опубликован маршрут следования президентского кортежа. На дом из его участков автомашина президента должна была ехать по Эльм-стрит, постепенно спускавшаяся под железнодорожный виадук. Секретная служба США не возражала против такого маршрута так же, как и против поездки Кеннеди в открытом, незащищенном автомобиле. И вот Кеннеди в Далласе. В 11 часов 50 минут по местному времени президентский кортеж направился с аэродрома в город. В первой автомашине на заднем сидении расположились Кеннеди с супругой, а на откидных сиденьях губернатор штата Техас Коннелли с супругой. На переднем сидении автомашины разместились два агента секретной службы по охране президента. Непосредственно за автомашиной Кеннеди шла вторая, в которой находилось еще восемь агентов охраны. Третьей следовала автомашина вице-президента Джонсона, за которой также ехала автомашина с охранниками. За ней тянулись автомобили, встречавшие Кеннеди местных представителей и прессы. Остался позади пригород Даллса. Президентский эскорт въехал на Мейн-стрит, основную артерию торгового района города, пересекавшую его с востока на запад. В конце Мейн-стрит колонна автомобилей повернула вправо, на Хьюстон-стрит. Впереди, на перекрестке Хьюстон-стрит и Эльм-стрит, возвышалось семиэтажное оранжевое кирпичное здание. Это был книжный склад — Время на часах одного издания показывало 12 часов 30 минут. Машина президента медленно сделала левый поворот на элм стрит Секунды позже в быстрой последовательности раздались сухие щелчки выстрелов. Позднее очевидцы убийства Кеннеди утверждали, что стреляли как из книжного склада, так и со стороны железнодорожного виадука. Последнее, однако, упорно отрицалось официальным следствием. Джон Кеннеди был смертельно ранен в шею и голову. Трагические события развивались с калейдоскопической быстротой. Хроника событий пятницы 22 ноября 1963 года в изложении американских телеграфных агентств выглядит примерно следующим образом. Двенадцать часов сорок три минуты. Неизвестный стрелял в Кеннеди, когда он приезжал по улицам Далласа. Двенадцать часов сорок пять минут. Фотограф из свиты президента заявил, что у Кеннеди хлынула кровь из головы. Двенадцать часов сорок шесть минут. Госпожа Кеннеди, сидевшая рядом с мужем, склонилась к нему и воскликнула «О, нет, нет». 12 часов 47 минут. Президент Кеннеди отправлен в госпиталь. 12 часов 49 минут. Фотограф добавил, что слышал два выстрела. 12 часов 52 минут. И помощник президента Кеннет О'Доннелл не дал ответа на вопрос корреспондента Ассоцией Дед Пресс, жив ли президент. Президент Кеннеди находится в Парклендском госпитале близ Далласа. 12 часов 54 минуты президент Кеннеди и губернатор штата Техас Джон Конноли стали сегодня жертвами покушения, но еще неизвестно, убит ли кто-нибудь из них. 12 часов 57 минут. Пресс-служба Белого дома в Вашингтоне заявила, что не располагает другими сведениями о покушении на Кеннеди, кроме тех, которые были опубликованы в печати. 12 часов 59 минут. Сообщается, что по автомобилю президента Кеннеди было сделано три выстрела, и репортеры видели президента, лежащего в автомобиле, который въезжал во двор госпиталя. 13 часов 2 минуты. Представитель Техасской организации Демократической партии сказал, что состояние президента очень тяжелое. 13 часов 8 минут. Президент Кеннеди по-прежнему находится в палате неотложной помощи госпиталя в Далласе, куда его отвезли. Другая жертва покушения, губернатор штата Техас, отправлен в операционную. тринадцать часов одиннадцать минут секретарь белого дома по делам печати заявил что к изголовью президента кеннеди вызваны два католических священника. тринадцать часов пятнадцать минут из госпиталя в далсе сообщили что для спасения жизни президента кеннеди ему сделано несколько переливаний крови 13 часов 21 минута. Распространился слух, что Кеннеди умер. Официальных подтверждений нет. 13 часов 31 минута. Священник, соборовавший Кеннеди, по выходе из госпиталя, заявил, что «не верит, что президент Кеннеди умрет». 13 часов 34 минуты. Джон фитт Кеннеди скончался. 13 часов 36 минут. Вашингтон подтвердил сообщение о смерти президента. 13 часов 38 минут. Полиция ищет человека в возрасте около 30 лет, который, возможно, совершил покушение. 13 часов 41 минута Вице-президент Джонсон автоматически становится президентом США». 13 часов 46 минут. Сенат США прекратила работу. 13 часов 47 минут. В Нью-Йорке закрылась биржа. 13 часов 48 минут. В толпе людей раздались рыдания, когда священники, соборовавшие президента Кеннеди, объявили о его смерти. 13 часов 49 минут. ТАСС сообщил о покушении на президента Кеннеди. 15 часов 41 минута. Гроб с телом президента США. Помещен в самолет, направлявшийся в Вашингтон. 16 часов 21 минута. В разных местах Далласа арестовано несколько подозрительных лиц, у которых найдено оружие. 17 часов 53 минуты. Бронзовый гроб с телом президента Кеннеди доставлен в Вашингтон. 18 часов 23 минуты. Новый президент созвал совещание лидеров обеих партий в Конгрессе. 20 часов. Освальду предъявлено официальное обвинение в убийстве. С первых дней убийства Кеннеди всех, естественно, волнует вопрос, кто был его истинным убийцей. И по сей день ответа на этот вопрос по существу не дано. Как известно, человек, которому предъявили обвинение в убийстве Кеннеди, Ли Харви Освальд, был застрелен в полицейском участке владельцем ночного клуба неким Джеком Руби, позже умершим в тюремном госпитале. Ли Харви Освальд, как служащий книгохранилища Техасской школы, имел доступ к окну на шестом этаже – откуда было очень удобно вести снайперский огонь. Во время прохождения кортежа автомобилей Освальд выстрелил два или три раза, согласно различным версиям, застрелив Кеннеди и серьезно ранил губернатора штата Техас Джона Коннелли, который сидел в роскошном лимузине прямо перед президентом. В статье, посвященной случившемуся и опубликованной «Нью-Йорк Таймс» в 1988 году, Филипп Шеннон писал, «Прошло четверть века с тех пор, как на Диле Плаза в Далласе раздались выстрелы, смертельно ранившие президента, но исследователи, ученые и общественность, кажется, так и не пришли к единодушному мнению об обстоятельствах убийства Джона Кеннеди. Многим исследователям событий 22 ноября 1963 года ясно одно». Они никогда не смогут точно узнать, что произошло в тот день и почему. После выстрела Освальд спрятал винтовку и не спеша покинул здание. Он пришел домой, достал пистолет и снова вышел на улицу. Когда его остановил далский полицейский Типпит, Освальд выстрелил в него четыре раза. Прошел в кинотеатр, но был задержан. Увидев полицейских, он пытался сопротивляться, но пистолет дал осечку. Освальд отрицал, что убил президента и Типпета, хотя несколько свидетелей опознали в нем стрелявшего в последнего, а отпечатки его пальцев обнаружены на винтовке, из которой произведен смертельный выстрел в Кеннеди.